Воробьи на Медисон сквере Молодому человеку в стесненных обстоятельствах, если он приехал в Нью-Йорк, чтобы стать писателем, и притом заранее тщательно изучил поле боя, требуется сделать только одно. Надо прямиком отправиться на Медисон сквер написать очерк о здешних воробьях и за 15 долларов продать его редакции «Сан». Я не могу припомнить ни единого романа или рассказа на ходкую тему о молодом литераторе из провинции, приехавшем в великий город, завоевывать пером богатство и славу, в которых герой не начал бы именно с этого. Даже странно, почему какой-нибудь автор в поисках сверхоригинального сюжета не додумался заставить героя описать синиц на Юнион-сквере и продать свое произведение Гералду? Но комплекты нью-йоркских журналов неоспоримо свидетельствуют в пользу воробьев и зеленого островка на старой площади, и чек всегда выписывает сан Разумеется, не трудно понять, почему первая дерзкая попытка начинающего автора всегда увенчивается успехом. Его подстёгивает необходимость сделать сверхчеловеческое усилие. В огромном грохочущем городе среди железа, камней и мрамора он отыскал уголок, где зеленеют трава и деревья и щебечут птицы. все Всечувствительные струны его души трепещут в сладостной тоске по родным местам. Быть может, никогда больше в нем не пробудится с такой силой творческий гений. Птички поют, колышутся в ветви деревьев, забыт грохот колес, он пишет, вкладывая в строчки всю душу и... продает свое творение в сан... За 15 долларов. Многие годы читал я про этот обычай, прежде чем приехал в Нью-Йорк. Когда друзья, пуская в ход самые убедительные доводы, пытались отговорить меня от поездки, я лишь безмятежно улыбался. Они не знали, что в запасе у меня фокус с воробьями. Когда я приехал в Нью-Йорк, и трамвай повез меня от парома по 23-й улице прямиком к Мэдисон-скверу, я уже слышал, как этот чек на 15 долларов шуршит у меня в кармане. Я остановился в каком-то скромном пансиончике, и на другое утро, в час, когда едва просыпаются воробьи, уже сидел на скамье в Мэдисон-сквере. Мелодичное воробьиное чириканье, приветливое весеннее листва величавых деревьев и свежая душистая трава с такой силой напомнили мне старую ферму, которую я покинул, что на глаза мои чуть не навернулись слезы. И тотчас меня посетило вдохновение. Смелые звонкие голоса этих веселых печужек словно задавали тон чудесной, светлой, причудливой песни надежды, радости и любви к ближнему. Сердца этих крохотных созданий, как и мое сердце, звучали в лад лесам и полям, как и я, они по воле случая оказались пленниками сумрачного, шумного города. Но как же весело, с каким изяществом они переносят неволю. А потом появились люди. Те, кто с позаранку идет на работу, хмурые, угрюмы Они проходили мимо, бросая на меня косые взгляды, и все торопились, торопились, торопились. и отчетливо уловил в «Птичьей песенке» свою тему и преобразил ее в притчу и в стихи, в праздничную пляску и в колыбельную песню, а потом перевел все это в прозу и принялся писать. Два часа к ряду карандаш мой без роздыха бегал по листкам блокнота. Потом я пошел в комнатку, которую снял на два дня, сократил написанное вдвое и свеженькое с пылу с жару отослал почтой в санн. На завтра я поднялся чуть свет и потратил два цента из своих капиталов на газету. Если и было в ней слово «воробей», мне не удалось его отыскать. Я вернулся с газеты в номер, разостлал ее на кровати и просмотрел всю столбец за столбцом, где произошла осечка. Три часа спустя почтальон принес мне большой конверт, в котором находились моя рукопись. и листок дешевой бумаги размером примерно три дюйма на четыре. Наверное, кое-кому из вас случалось видеть такие листки, на котором лиловыми чернилами было написано «Редакция Сан возвращает с благодарностью». Я пошел все в тот же сквер и сел на скамью, Нет, в это утро я не счел нужным позавтракать. Несносные воробьи своим дурацким чириканьем совсем испакостили сквер. В жизни не видал таких неумолчно крикливых, нахальных и противных птиц. Согласно всем традициям, сейчас я должен бы стоять в кабинете редактора «Сан». Сей почтенный деятель, высокий, серьезный, седовласый, «Должен бы стиснуть мою руку, протереть стекла подозрительно увлажнившихся очков и тряхнуть серебряным колокольчиком. Мистер МакЧесни, должен бы он сказать появившемуся в дверях подчиненному, познакомьтесь, этот молодой человек, мистер Генри, тот самый, что прислал нам такую прелестную жемчужину о воробьях на Мэдисон-сквере. Сейчас же зачислите его в штат. Для начала, сэр, вы будете получать 80 долларов в неделю». Вот чего я ждал, доверясь всем авторам, которые воспевали литературный Нью-Йорк. Да, традиция почему-то дала осечку. со собой я никакой вины не знал. Стало быть, во всем виноваты воробьи. Я уже начал страстно неукротимо их ненавидеть. В эту минуту рядом со мной осторожно уселся некто, давным давно небритый не стриженный в какой то жеванной шляпе из примерской физиономии послушай Вилли, — вкрадчиво забормотал он ты не выдашь мне гривенник из своих сундуков я бы выпил чашку кофе я и сам оскудел приятель отвечал я от силы могу дать три цент а поглядеть джентльмен сказал он — Что же тебя разорило, выпивка? — Птички, — свирепо ответил я, — пивуны с коричневым горлышком, которые среди городской пыли и шума распевают на духом усталого труженика про бодрость и надежду. Маленькие пернатые посланцы полей и лесов, нежно чирикающие нам про голубые небеса и цветущие луга, несносные хитрые надоеды, которые верещат Точно целая стая физгармоний и наедаются до отвала букашками и семенами, когда человек сидит тут без завтрака. Да, птички, сэр! Вот полюбуйтесь-ка на них!» С этими словами я подобрал валявшийся подле скамейки сука и изо всей силы швырнул его в сборище воробьев на лужайке. С пронзительным писком стая взлетела на деревья, но двое остались лежать в траве. Мой малопривлекательный сосед мигом перепрыгнул через скамьи, подхватил трепыхающиеся жертвы и поспешно засунул в карман, потом поманил меня грязным пальцем. «Пошли, друг! — прохрипел он. «Будет — Будет тебя кормежка!» Я покорно последовал за моим сомнительным знакомцем. Он вывел меня из садика на какую-то боковую улочку, потом через щель в заборе на пустырь, где когда-то рыли какие-то ямы, За грудой камней строительного хлама он остановился и вытащил воробьев из кармана. «Спички у меня есть», — сказал он. «Найдется у тебя бумажка разжечь огонь?» Я достал рукопись моего рассказа о воробьях и предложил ее для жертвенного костра. Под ногами у нас валялись обломки досок, щепки, стружки. Откуда-то из недр своего потрепанного одеяния мой замызганный приятель извлек полбулки, перец и соль. Через десять минут мы держали над пляшущим огнем по насаженному на палочку воробью. «А что?» — сказал мой сотрапезник «Не так уж и плохо на голодный ты желудок. Вот помню, когда я только попал в Нью-Йорк, тому уж лет пятнадцать, приехал я с Запада, думал подыскать себе работу в газете. Пошел я в первое утро в садик на Мэдисон-сквере, И уселся на скамейку. Гляжу, воробьи чирикают, трава зеленая и деревья, и так это славно, будто я опять дома в наших краях. Вытащил я из кармана бумагу и... Знаю, — перебил я, — отослал в сан и получил за это дело пятнадцать долларов. «Слушай, — подозрительно сказал мой приятель, — ты что-то больно много знаешь. Где ты был?» Я там заснул на скамье на солнышке, и кто-то вытащил у меня деньги. Все пятнадцать долларов до последнего цента.